Русские корабли были лучше вооружены, но менее маневренны и подвижны. Кроме того, лучше действовала разведка адмирала Того. Битва 14-27 мая 1905 года обернулась сокрушительной катастрофой для русского флота. Множество военных кораблей и вспомогательных судов было потоплено, а большинство уцелевших захвачено. Лишь нескольким кораблям удалось уйти под покровом темноты. Адмирал Рожественский был взят в плен. Цусимское сражение положило конец всяким надеждам царского правительства на то, что славная военная победа может отвратить конституционные реформы. Немедленной реакцией царя на Цусимское поражение было наделение управляющего Министерством внутренних дел Трепова чрезвычайными полицейскими полномочиями, благодаря чему, по словам Витте, он сделался негласным диктатором. Кроме того, Николай стал искать пути мирного урегулирования конфликта с Японией. Эта сложнейшая миссия была поручена Витте, который в июне отправился в США, в город Портсмут, Штат Нью-Хэмпшир, где были назначены переговоры под покровительством президента Теодора Рузвельта. Граф Витте – самый выдающийся политик уходящей России. Было бы натяжкой назвать его великим государственным мужем, ибо он не отличался особой политической дальновидностью, но он обладал талантом, весьма редким в России, где и правительству, и оппозиции было в равной мере свойственно замыкаться на своих принципиальных позициях, вести политику как игру возможностей и, проводя или рекомендуя те или иные меры, довольствоваться выбором меньшего из двух зол. Как и многие преуспевающие политики, он умел соблюсти собственные интересы под видом служения общественному влагу. Никто лучше него не мог бы провести Россию сквозь революционные бури. Он обладал крайне обостренным политическим чутьем и завидной энергией. К несчастью для Витте, а возможно и для России, Николай не любил его и не доверял ему царю с его мягкими изысканными манерами был невыносим грубоватый и властный тон министра, к тому же женившегося на разведенной женщине, живавшего резинку и слывшего ложно масоном. Вид-то происходил из обрусевших шведов. Карьера его началась в департаменте железных дорог Министерства торговли. Ранние его политические взгляды были националистическими и промонархистскими. После убийства Александра II он вступил в правую организацию «Священное братство», ставившую цель повернуть оружие террористов против них же самих. По его мнению, России нужна была сильная и неограниченная монархия, потому что более третье ее населения составляли инородцы. Но он стремился прийти к соглашению с оппозицией и репрессиям всегда предпочитал компромисс. Человек незаурядных административных дарований, он быстро продвигался по служебной лестнице, в 1889 году получил пост министра путей сообщения, а уже в 1892 был назначен министром финансов. Он вынашивал и осуществлял смелые планы индустриального развития России и сыграл большую роль в получении заграничных займов, добрая часть которых пошла на построение железных дорог и на выкуп частных железнодорожных концессий. Его политика усиленной индустриализации вызывала недовольство с разных сторон и поместного дворянства, и в особенности чиновников Министерства внутренних дел, которые считали, что он не спровергает аграрные начала государства. В 1903 году Витте был выведен в отставку с поста министра финансов и получил чисто почетную должность председателя Совета Министров. Но теперь о нем вспомнили и послали с дипломатической миссией в Соединенные Штаты. доставление он получил самые туманные, но ни при каких обстоятельствах он не должен был соглашаться на отдачу Японии хотя пяде исконно русской земли или выплату контрибуций. Во всем остальном он должен был действовать по своему усмотрению. Витте, прекрасно представлявший соотношение сил, понимал, что у России есть еще козырные карты. Ибо и японская экономика испытывала в связи с войной сильное напряжение, И Япония, не меньше России, стремилась прийти к мирному соглашению. В Америке Витте сумел сыграть на антияпонских настроениях американцев и завоевал симпатии публики такими демократическими жестами, как обмен рукопожатиями с железнодорожными инженерами и позированием дамам с фотоаппаратами, что, как он признавался, давалось ему непривычному к таким представлениям с большим трудом. В России известия о Цусимском поражении усугубили политическую напряженность. 2 мая Петербургская дума проголосовала за политические реформы. На следующий день тоже произошло в Московской думе. Это были значительные сдвиги, поскольку до сих пор органы городского самоуправления оставались более сдержанными, чем земские, и стояли в стороне от освободительного движения. 24-25 мая земцы провели собрание совместно с представителями дворянства и городских дум. Резолюция собрания призывала к созыву всероссийского представительного органа, избранного на основе тайного, равного, всеобщего и прямого голосования. Среди подписавших ее были 20 председателей городских дум. Совещание избрало депутацию для встречи с царем, которую он принял, 6 июня. Говоря от имени всей группы депутатов, князь Сергей Трубецкой, ректор Московского университета, просил царя допустить народных представителей к прямым переговорам с ним. Он говорил о том, что военные поражения возбуждают разговоры об измене в верхах. Не уточняя характера народного представительства Быть ему консультативным или законодательным, Трубецкой предлагал проводить выборы в него не по сословному признаку, а на демократических основах. Ведь и сам русский царь, убеждал Трубецкой, не царь дворян, не царь крестьян или купцов, не царь сословий, а царь всея Руси. Царь заверил депутацию, что его воля созвать выборных от народа непреклонна. Эта встреча явила исторический прецедент. Впервые правитель России соизволил принять представителей либеральной оппозиции, ратующей за конституционные перемены. О широте распространения мнения о необходимости таких перемен можно судить на основании того факта, что предводители дворянства на своем совещании, состоявшемся 12-15 июня, пришли к заключению. Россия в преддверии анархии, осталось только тень правительства. Чтобы восстановить государственную власть, государю в делах правления следует опираться не только на чиновников, но и на выборных от своей земли. Оппозиционным движением на данном этапе руководили либералы и либерал-консерваторы, видевшие в установлении конституционных и парламентских начал путь на к укреплению государства и способ отвратить революцию. Революционеры по-прежнему играли лишь второстепенную роль и шли за либералами. Такая расстановка сил сохранялась вплоть до октября. 23 июня в газетах появились первые сообщения о ведущихся в правительстве обсуждениях касательно Думы, как суждено было именоваться новоявленному представительному органу. В июле просочилась дополнительная информация о секретном совещании в Петергофе. Исходили эти сведения от профессора русской истории Московского университета Ключевского, участвовавшего в качестве консультанта в подготовке проекта. Положения Конституции, получившие название «Булыгинской», были официально опубликованы 6 августа. Однако, Публика, если и была разочарована, то благодаря просочившимся слухам не была удивлена. Все как обычно, слишком мало и слишком поздно. То, чего все жаждали шесть месяцев назад, теперь уже не могло удовлетворить никого. В то время как оппозиция требовала законодательного парламента и даже учредительного собрания, правительство предлагало бессильный совещательный орган. Роль новой Государственной Думы была сведена к обсуждению законодательных предложений, представленных на ее рассмотрение правительством, и передачи их в Государственный Совет для окончательного решения. Правительство даже не обязано было совещаться с Думой, ведь в документе недвусмысленно заявлялось о незыблемости основного закона о существе самодержавной власти. Как уступка либеральным чаяниям, система выборов должна была основываться не на сословном принципе, а на имущественном, и имущественный ценз был достаточно высок. Многие нерусские регионы империи были лишены права голоса, не участвовали в выборах и рабочие. В Санкт-Петербурге и Москве только 5-10% населения отвечало цензовой норме. А в губернских городах соотношение едва достигало 1%. Система выборов была сознательно перекошена в пользу крестьян Великороссии. Согласно Витте, на обсуждении в Булыгинской комиссии было признано, что единственное, на кого можно положиться при настоящем смутном и революционном состоянии России, есть крестьянство. Что крестьяне представляют собой консервативный оплот государства, а поэтому и выборный закон должен быть основан главным образом на крестьянстве. То есть, чтобы дума была по преимуществу крестьянской и выражала крестьянские взгляды. Эта концепция никогда не подвергалась серьезным испытаниям и оказалась в корне ошибочной, но прекрасно отвечала сложившемуся при дворе убеждению, что жажды политических перемен страдают лишь города и нерусские этнические группы. Хотя Булыгинская дума обещала мало, она все же знаменовала крупное отступление царизма, недооцененные современниками, самодержец и его правительство, заявлявшие себя лучшими и единственными судьями народных интересов, теперь хотя бы выразили желание советоваться с народом на постоянной и всеобъемлющей основе. И поступая так, царь признавал принцип народного представительства, о котором каких-нибудь восемь месяцев назад говорили, что никогда его не признает. Витте, понимавший, что предложенные правительством меры далеко не те, что требовались, все же был уверен, что дума из совещательной скоро превратится в полноценную законодательную палату, ибо, по его выражению, совещательный парламент – это поистине есть изобретение господ чиновников-скопцов. Либералы теперь оказались перед выбором либо принять Булыгинскую думу, как она есть, и просить царя произвести нужные в ней изменения, либо воззвать к народу, чтобы вынудить правительство принять все их требования. На совместном съезде земских и городских собраний, состоявшемся в июле, когда уже была известна сущность правительственных мер, как раз и обсуждались эти возможности Более консервативные участники съезда опасались, что прямое обращение к народу воспламенит крестьянство, уже проявлявшее признаки недовольства, но почти единодушно признавали бесполезность обращения с петициями к царю. Большинство пришло к решению призвать население помочь в достижении мирного развития, завуалированная формула призыва к гражданскому неповиновению. Тем не менее, в августе и сентябре 1905 года политическая напряженность в стране несколько спала. Манифест 6 августа, обещавший Думу и перспектива примирения с Японией, произвели умиротворяющее действие. Царь, убежденный, что худшее уже позади, отдался привычным придворным заботам и не внимал предостережениям хорошо осведомленных чиновников. Даже трепово, что это затишье обманчивое. Возвращение Витте в Россию было триумфальным. Ему удалось достичь соглашения на гораздо лучших условиях, чем кто-либо смел надеяться. Согласно Портсмутскому мирному договору, заключенному 5 сентября нового стиля, Россия уступала Японии южную часть Сахалина и аренду Порт-Артура а также признавал за ней право преобладающего влияния в Корее. Ни одна из названных территорий не была исконно русской. Не предусматривал договор и уплаты контрибуций Учитывая тяжесть ответственности России за конфликт и позор военного поражения, цена за мир была невелика. Примечание. Поражение России в войне с Японией имело важные последствия для всей Европы, понизив престиж белых в глазах неевропейских народов. Ибо впервые в новейшей истории азиатское государство разбивало на голову мощную европейскую державу. Один наблюдатель отмечал в 1909 году, что эта война радикально перекроила настроение на Востоке. Не было ни одной азиатской страны, От Китая до Персии, которая не ощутила бы реакции на русско-японскую войну и у которой не пробудились бы новые амбиции. Обычно они находили выражение в желании добиться независимости, в требовании равноправия с белыми народами и приводили в результате к снижению западного престижа на востоке. В каком-то смысле русско-японская война знаменовала начало процесса колониального сопротивления и деколонизации завершившегося полвека спустя. Внешне благополучный исход не мог обмануть Витте. По возвращении из Америки он увидел, что правительство не только не смогло укрепить свою власть, но, напротив, Вся страна была охвачена смутой, и все прониклись убеждением, что так дальше жить нельзя. Ему казалось, что вся Россия бастует. И действительно, всероссийская стачка разворачивалась. Идея обратиться к всеобщей забастовке, чтобы поставить правительство на колени, была на повестке дня Союза Союзов, вскоре после Цусимской трагедии. В это время, Центральное бюро Союза приняло по наущению наиболее радикальных своих ответвлений Союза железнодорожных служащих и рабочих и Союза инженеров резолюции об организации всеобщей политической забастовки. С этой целью был организован специальный комитет, который, впрочем, не успел сделать ничего особенного до начала октября, когда Центр политического сопротивления вновь переместился в университеты. К началу нового учебного года правительство неожиданно даровало университетам щедрые уступки. По инициативе Трепова 27 августа были изданы новые временные правила, предоставляющие профессуре право избирать ректоров, а студентам свободу собраний. Чтобы избежать столкновений со студентами, Трепов распорядился удалить из университетов инспекторов, а ответственность за поддержание дисциплины возложить на профессорские советы. Эти либеральные меры, конечно, во многом сняли недовольство, вызванное весьма непопулярными университетскими правилами 1884 года. Однако они возымели противоположный неожиданный эффект. Вместо того, чтобы усмирить студентов, Они предоставили радикальному меньшинству возможность превратить университеты в арену рабочей агитации. В августе и начале сентября 1905 года студенты обсуждали проблему возобновления занятий. Подавляющее большинство высказывалось за открытие учебных заведений. Голосование, проведенное в Петербургском университете, показало, что такое решение поддерживали семь против одного. Однако из-за свойственной юности чувствительности к упрекам в эгоизме пришли к компромиссному решению. Всероссийская студенческая конференция представителей 23 высших учебных заведений, состоявшаяся в сентябре, отвергла предложение о бойкоте занятий. Однако согласилась, идя навстречу радикалам и в доказательство политической сознательности, предоставить университетские аудитории не учащимся для проведения совместной политической работы. Эта тактика была сформулирована предыдущим летом меньшевиком Даном на страницах социал-демократической искры. Дан убеждал студентов вернуться в аудитории, но не для учебы а чтобы делать революцию. Систематическое и открытое нарушение всех правил полицейско-университетского распорядка, изгнание инспекторов, надсмотрщиков и шпионов всякого рода, открытие дверей аудитории всем гражданам, желающим войти в них, превращение университетов и высших учебных заведений в места народных собраний и политических митингов. Вот цель, которую должно поставить себе и выполнить студенчество при возвращении в покинутые им залы. Превращение университетов и академий в достояние революционного народа – так можно кратко формулировать задачу студенчества. Такое превращение, конечно, сделает университет одним из пунктов концентрации и организации народных масс. И треповские меры невольно расчистили дорогу такой тактики. Воинственное меньшинство немедленно воспользовалось возможностью, чтобы пригласить рабочих и вообще разнообразных лиц, не имеющих отношения к университету, на политические собрания, проводившиеся под его сводами. Академическая работа стала невозможной, когда высшие учебные заведения превратились в политические клубы, а упрямо отдающие предпочтение науке профессора и студенты подвергались нападкам и угрозам. Рабочие не спешили броситься в объятие воинственно настроенным студентам, но любопытство все же побеждало. Постепенно слух об уважительном отношении к ним студентов расползался все шире, и все больше рабочих приходило на эти сходки. Поначалу рабочие только слушали, что говорили другие, но постепенно стали выступать и сами. Подобное происходило во всех университетских городах, включая Москву. Наблюдалось нечто совершенно небывалое. Радикальное студенчество призывало рабочих к стачке и мятежу, а полиция не вмешивалась. Надежда Трепова на то, что его послабление могут выпустить пар, совершенно не оправдалась. По мнению Витте, Указ об автономии университетов от 27 августа был первой брешью, через которую революция, созревавшая в подполье, выступила наружу. В конце сентября по центральной России прокатилась новая волна забастовок. Экономические по замыслу стачки были скоро политизированы благодаря усилиям союза союзов и радикальных студентов, действовавших по его указаниям. Забастовки, вылившиеся во всеобщую стачку в середине октября, начались 17 сентября с выступления московских печатников. Разногласия, носившие поначалу весьма миролюбивый характер, сводились исключительно к вопросу о заработной плате, но вскоре студенты придали им политическую окраску. Произошли стычки забастовщиков с полицией и казаками. В забастовку протеста включились и другие рабочие. 3 октября началась забастовка солидарности петербургских печатников, и до образования 13 октября Петербургского совета университеты играли роль координационных центров забастовочного движения, потому что представляли собой единственные учреждения в России, где можно было проводить политические собрания без вмешательства полиции. Тысячи людей стекались на политические сходки в учебные аудитории. Трубецкой, ректор Московского университета, воспротивился превращению учебного заведения в арену политической борьбы и 22 сентября отдал распоряжение о закрытии университета. Это было его последним деянием в жизни. Неделю спустя он внезапно скончался, а его похороны в Москве послужили поводом для грандиозной политической демонстрации. Но Петербургский университет и Петербургский технологический институт не были закрыты, и это давало им возможность играть ключевую роль в событиях, приведших к всеобщей стачке. Рабочие беспорядки в Москве и Петербурге приняли всероссийский размах, когда к ним присоединились рабочие путейцы. Выше уже отмечалось, что Всероссийский союз железнодорожных служащих и рабочих входящий в Союз Союзов, уже с лета 1905 года рассматривал возможность всеобщей политической стачки. Выступления железнодорожников начались с мелкого инцидента. В конце сентября руководство созвало конференцию с участием представителей железнодорожников для обсуждения вопросов, связанных с пенсионным правом. 4-5 октября распространились сложные слухи о том, что рабочие, участвовавшие в работе этой конференции, арестованы. Союз железнодорожников воспользовался этим поводом для осуществления своих планов. 6 октября стала московская дорога, изолировав город. Стачка перекинулась на другие города и вскоре охватила работников связи, фабричных рабочих и конторских служащих Всякий раз союз союзов и его ответвление давали ясно понять, что забастовщики выдвигают политические требования, призывая к созыву учредительного собрания, избираемого по так называемой «четыреххвостке», то есть на основе всеобщего, прямого, тайного и равного голосования. Отчасти стихийное, отчасти организованное движение неотвратимо шло к полному и повсеместному прекращению работы. 8 октября Союз Союзов призвал своих членов поддержать путейцев и создать стачечные комитеты по всей стране. Итак, всероссийская стачка разворачивалась. Примечание. В составе Союза железнодорожных служащих и рабочих крупнейшей рабочей организации России, насчитывавшей 700 тысяч членов, было только 130 тысяч квалифицированных рабочих. Большинство же составляли разнорабочие, в основном из крестьян. 6 октября, когда движение стало набирать силу, Витте попросил аудиенцию у царя, и три дня спустя был принят. Витте Прежде старавшийся говорить государю то, что тот хотел услышать, был на сей раз резко прямолинеен. Он заявил, что у царя остаются только две возможности – назначить военного диктатора или пойти на крупные политические уступки. Обоснование разумности последнего варианта было изложено в записке, тут же поданной. Царь почти наверняка сообщил супруге о случившемся, ибо Витте попросили на следующий день, 10 октября, вернуться в Петергоф и изложить свои аргументы в ее присутствии. Во время этой встречи императрица не проронила ни слова. Анализируя записку Витте, можно увидеть, что он был знаком с программой Союза освобождения и, в частности, с публикациями Струве его главного теоретика. Он предлагал принять платформу, которую Струве отстаивал на страницах освобождения органа Союза. Лозунг «Свобода» должен стать лозунгом правительственной деятельности. Другого выхода для спасения государства нет. Примечание. Записку ВИТЭ от 9 октября 1905 года. Смотрите, красный архив 1925 год, номер 11-12, страница 51-56, приведенный отрывок на странице 55. Вот что писал Струве за четыре месяца до того. «России нужно крепкое правительство, которое не убоится революции, потому что поставит себя во главе ее. Революция в России должна стать правительством». Программу Струве, из которой щедро заимствовал Витте, это концепция отголосок французской революции. Когда в феврале 1791 года Людовик XVI потребовал от национальной ассамблеи продолжить дело реформ, лидер жерандистов Брессо заявил «король теперь глава революции». Ситуация была критической. Страна радикализировалась, и массы, утратив доверие к правительству, могли обрушиться на самые основы государства. Ход исторического прогресса неудержим. Идея гражданской свободы восторжествует, если не путем реформы, то путем революции. Но в последнем случае она возродится из пепла неспровергнутого тысячелетнего прошлого. Русский бунт, бессмысленный и беспощадный, все сметет, все повергнет в прах. Какою выйдет Россия из беспримерного испытания, ум отказывается себе представить. Ужасы русского бунта могут превзойти все то, что было в истории. Возможно, чужестранное вмешательство разорвет страну на части. Попытки осуществить идеалы теоретического социализма Они будут неудачны, но они будут, несомненно, разрушат семью, выражение религиозного культа, собственность, все основы права.